Мне вспомнились его слова, и в частности фраза Да этого надо пожить в Африке». Меня бросило в жар, голова гудела. Мне казалось, что я подсудимый в тщетных поисках выхода. Я заснул, хоть и не переставал ощущать свое тело. Песчинки, легкими прикосновениями пальцев, побегавшие по лицу, слышал громовые раскаты прибоя. Я долго бродил в этом сне защищавшим меня, но не приносившим покоя. Очнулся от необычного шума. Я услышал шелест бумаги и вспомнил о книге. Кто-то ее листал. Я приоткрыл глаза. Никого. Это ветер грал страницы. Было пять часов. Море отступало. Я лениво встал на ноги. Надоело все время думать. Я поднял книгу и поискал среди днем подходящее укрытие. Моя трубка, спички... Сначала я прочел оглавление. Целители, жрецы, ритуалы, оракулы, колдуны. Для меня все это был набор слов, но от них исходило какое-то могучее притяжение. Они как будто заключали в себе ответ на мои вопросы. Примостившись на теплом песке, я погрузился в чтение, и время потекло, как сон. Свет поблек, тени легли на песок, солнце стало пурпурным. Я все читал. Но к тем наиболее характерные места. Так вот она какая, Африка. Солнышний легенд, поверий, предрассудков, странных явлений. Не было главы, которая бы не вызывала во мне недоверчивого изумления, гневного порыва, страстного протеста. Автор напрасно приводил одно доказательство за другим, ссылался на примечания, взятые из авторитетных источников. И отрицал, упирался изо всех сил. С глаз, содержимость. Воздействие на расстоянии. Все это не могло иметь никакого отношения к мирям. Воздействие на расстоянии. Совершенно очевидно, что я объяснял и все. Но чтобы и я, опытный, практикующий врач, всерьез воспринял столь смехотворное объяснение, я резко захлопнул книгу, разозлившись на самого себя. Было около восьми. Я отряхнулся, потянулся, еще раз бросил взгляд на синевшее в сумерках море. Я доктор Рошель. Возвращаюсь домой. Там меня ждет жена, и только это неопровержимо. Я сунул книгу в бардачок и тронулся. Гуа еще залит водой, но уже подъехали три машины. Я встал в очередь и погрузился в размышления. Автор книги окончил университет, обладатель многих титулов, а не любитель глупых шуток. Он тоже стремился докопаться до правды. Он отправился туда полный предбеждений, но они исчезли, одно за другим. Впрочем, он пишет, «Я пытаюсь объяснить, я констатирую, в какой-то степени, в Торе Виалю, но не находил ли он в констатации удовольствие? Очутись я в Африке вместе с мирям, разве из любви к ней я не согласился бы с чем угодно? Можно быть серьезно образованным человеком и позволить увлечь себя собственной фантазией. Нет, нет». Эта книга не доказательств. Пока мне не попадется глубокое исследование, научно обоснованное, я не сдамся. Нет сомнения, существуют кровавые жертвоприношения, ритуальные убийства, о них я наслышан. Газеты пестрят такими неподдающимися пониманию происшествиями. Я собственными глазами видел короткометражные фильмы об Африке, потрясшие меня. И мне приходилось каждый день здесь, среди болот, преодолевать свои веры фермеров, Они тоже верили в предсказания, в судьбу. По роду занятий я близко соприкасался с ним и был уверен, что они заблуждаются. Колонна двинулась. С этой стороны острова моря было спокойно, молочного цвета. Создавалось впечатление, что едешь по водной глади. Тревога моя утихла после того, как я начал раздумывать на эту тему. Я отверг доводы, приведенные в книге и Мириам, казалось, потеряла отчасти свою утонченную обольстительность. И опять, едва чутившись на материке, я почувствовал себя уверенным в себе, сильным, твердым, и обогнал все три машины. Остановился перед гаражом. На кухне горел свет, толкнув тяжелую гаражную дверь, на полном газу въехал внутрь, стремясь продемонстрировать, как я торопился вернуться. Элиан отворила небольшую дверь в глубине, спокойной, как обычно. Меня доканали. Двенадцать часов вкалывал без передышки. Я хлопнул дверцей с усталым видом. Не следует меня судить слишком строго. Я и вправду измотался. Мне не пришлось играть, я не лгал, я искренне жаловался. Элиан поцеловала меня, но Том попятился шерсть дыбом. «От меня несет быком», — объяснил я, смеясь. «Как ты?» «Нормально». Пойдем быстро за стол, я смою грязь и приду.